Страница 92. Около того времени, как тверская кузина уехала в Корчеву, умерла бабушка Ника. Матери он лишился в первом детстве. В их доме была суета, и Зонненберг, которому нечего было делать, тоже хлопотал и представлял, что сбит с ног, и привел Ника с утра к нам. И просил его на весь день оставить у нас. Ник был грустен и испуган. Вероятно, он любил бабушку. Он так поэтически вспомнил ее потом. И вот теперь в вечерний час, заря блестит стезею длинной. Я вспоминаю, как у нас давно обычай был старинный, пред воскресеньем каждый раз. Ходил к нам поп седой и чинный, И перед образом святым Молился с причатом своим. Старушка, бабушка моя, На креслах опершись стояла, Молитву шепотом творя, И четки все перебирала. В дверях знакомая семья, Дворовых лиц мольбе внимала, И в землю кланялись они, Прося у Бога долгие дни. А блеск вечерний по окнам Меж тем горел, по зале исходила дым, носился клубом голубым, И все такое тишиной Кругом дышало, только чтение Дьячков звучало, и с душой Дружилось тайное стремление, И смутно с детской мечтой Уж грусти тихой ощущения Я бессознательно сближал И все чего-то там желал. Юмор. Страница 93. Посидевший немного, Я предложил читать Шиллера. Меня удивляло сходство наших вкусов. Он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились. Мы сложили книгу и выпытывали, так сказать, друг в друге симпатию. От Мерса, шедшего с кинжалом в руке, чтоб город освободить от тирана, от Вильгельма Теля, поджидавшего на узкой дорожке в Кюснахте Фокта, переход к 14 декабря, и Николаю был легок. Мысли эти эти сближения не были чужды Нику. Ненапечатные стихи Пушкина и Рылеева были и ему известны. Разница с пустыми мальчиками, которых я изредка встречал, была разительна. Незадолго перед тем, гуляя на Пресненских прудах, я, полный моим бушотовским терроризмом, объяснял одному из моих ровесников Справедливость казни Людовика XVI. «Все так», — заметил юный князь О, «но ведь он был помазанник Божий». Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его и ни разу потом не просился к ним. Этих пределов с Ником не было. У него сердце так же билось, как у меня. Он также. Отчалил от угрюмого консервативного берега, стоило дружнее отпихиваться, и мы чуть ли не в первый день решили действовать в пользу цесаревича Константина. Прежде мы имели мало долгих бесед. Карл Иванович мешал, как осенние муха, и портил всякий разговор своим присутствием. Во все вмешивался, ничего не понимая, делал замечания, поправлял воротник рубашки у Ника, торопился домой, словом был очень противен. Через месяц мы не могли провести двух дней, чтобы не увидеться или не написать письмо. И я с порывистостью моей натуры привязывался все больше и больше к Нику. Он тихо и глубоко любил меня. Дружба наша должна была с самого начала принять характер серьезный. Я не помню, чтобы шалости занимали нас на первом плане, особенно когда мы были одни. Мы, разумеется, не сидели с ним на одном месте. Лета брали свое, мы хохотали и дурачились, дразнили Зонненберга и стреляли на нашем дворе из лука, но основа всего была очень далека от пустого товарищества. Нас связывало сверхравенство лет, сверх нашего химического сродства, наша общая религия. Ничего в свете не очищает и не облагораживает, как отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес. Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга, как на сосуды, избранные и предназначенные. Часто мы ходили с ником за город, у нас были любимые места, Воробьевы горы, поля за доргамиловской заставой, страница 94 он приходил за мной с зоненбергом часов в 6 или 7 утра и если я спал бросал в мое окно песок и маленькие камешки я просыпался улыбаясь и торопился выйти к нему ранние прогулки эти завел неутомимый карл иванович Зонненберг в помещище-патриархальном воспитании Огарева играет роль Бирона. С его появлением влияние старика дядьки было устранено. Скрипя сердце, молчала недовольная олигархия. Здесь небольшая привилегированная группа, господствующая над большинством. Понимая, что проклятого немца – Кушающего за господским столом не пересилишь. Круто изменил Зонненберг прежние порядки. Дядька даже прослезился, узнав, что Нимчура повел молодого барина самого покупать в лавке готовые сапоги. Переворот Зонненберга, так же как переворот Петра Первого, отличался военным характером в делах самых мирных. Из этого не следует, чтобы худенькие плечи Карла Ивановича когда-нибудь прикрывались погоном или эполетами, Но природа так устроила немца, что если он не доходит до неряшества и бесцеремонности филологии или теологии, то какой бы он ни был статский, все-таки он военный. В силу этого и Карл Иванович любил и узкие платья, застегнутые и с перехватом. В силу этого и он был строгий блюститель собственных правил и, положивший вставать в шесть часов утра, поднимал Ника в пятьдесят девять минут шестого и никак не позже одной минуты седьмого и отправлялся с ним на чистый воздух. Воробьевы горы — у подножий которых тонул Карл Иванович, скоро сделались нашими святыми холмами. Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас, он пригласил и его с Зонненбергом. Поездки эти были нешуточными делами. В четвероместной карете работы Иохима, известного в Москве и Петербурге каретного мастера, что не мешало ей в пятнадцатилетнюю, хотя и покойную службу, состариться до безобразия и быть по-прежнему тяжелее осадной мортиры, род пушки, предназначенной для навесной стрельбы. До заставы надобно было ехать час или больше. Четыре лошади разного роста и ни одного цвета обленившиеся в праздной жизни и наевшие себе животы, покрывались через четверть часа потом и мылом. Это было запрещено кучеру Авдею, и ему оставалось ехать шагом. Окна были обыкновенно подняты, какой бы жар ни был, и ко всему этому, рядом с равномерно гнетущим надзором моего отца, беспокойно суетливой, тормошащий надзор Карла Ивановича, но мы охотно подвергались всему, чтобы быть вместе. В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку, на самом том месте, где казак вытащил из воды Карла Ивановича. Страница 95. Отец мой, как всегда, шел угрюмо и сгорбившись, Возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли от них вперед, и, далеко опередившие, взбежали на место закладки видбергового храма на Воробьевых горах. Страница 95 Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы так, обтирая пот, Садилось солнце, купола блестели, город слался на необозримое пространство под горой. Свежий ветерок подувал на нас. Постояли мы, постояли, оперлись друг на друга. И вдруг, обнявшись, присягнули виду всей Москвы пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу. Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем через 26 шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее. Она была свята искренна. Это доказала вся наша жизнь. Но, видно, одинокая судьба поражает все обеты, данные на этом месте. Александр был тоже искренен, положивший первый камень храма, который, как Иосиф II, сказал, и притом ошибочно, при закладке какого-то города в Новороссии, сделался последним. «Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли. Сила сломила в нас многое, но не она нас сокрушила». И ей мы не сдались, несмотря на все ее удары. Рубцы, полученные от нее, почетные. Свихнутая нога Иакова была знаменем того, что он боролся ночью с Богом. С этого дня Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья. И мы в год раз или два ходили туда, и всегда одни. Там спрашивал меня Горев, пять лет спустя, робко и застенчиво, верю ли я в его поэтический талант, и писал мне потом, в 1833 году, из своей деревни. Выехал я, и мне стало грустно, так грустно, как никогда не бывало. А все Воробьевы горы. Долго я сам в себе таил восторги. Застенчивость или что-нибудь другое, чего я и сам не знаю, мешало мне высказать их. Но на Воробьевых горах этот восторг не был отягчен одиночеством. Ты разделял его со мной, и эти минуты незабвенны. Они, как воспоминания о былом счастье, преследовали меня дорогой. А вокруг я только видел лес. Все было синее, синее, а на душе темно-темно. Напиши, заключал он, как в этом месте на Воробьевых горах развелась история нашей жизни, то есть моей и твоей. Прошло еще пять лет, я был далеко от Воробьевых гор, но возле меня угрюмо и печально стоял их Прометей. Витберг В 1842 году Возвратившись окончательно в Москву, я снова посетил Воробьевы горы, и мы опять стояли на месте закладки, смотрели на тот же вид, и также вдвоем, но не с ником. Страница 96. С 1827 мы не разлучались. В каждом воспоминании того времени отдельным и общим, везде на первом плане он со своими отроческими чертами, своей любовью ко мне. Рано виднелось в нем то помазание, которое достается немногим, на беду ли, на счастье ли, не знаю, но, наверное, на то, чтобы не быть в толпе. В доме у его отца долго потом оставался... Большой, писанный масляными красками портрета Горева того времени, 1827-28 год. Впоследствии часто останавливался я перед ним и долго смотрел на него. Он представлен с раскинутым воротником рубашки. Живописец чудно схватил богатые каштановые волосы отрочески неустоявшуюся красоту его неправильных черт и несколько смуглый колорит. На холсте виднелась задумчивость, предваряющая сильную мысль. Безотчетная грусть и чрезвычайная кротость просвечивали из серых больших глаз, намекая на будущий рост великого духа. Таким он и вырос. Портрет этот, подаренный мне, — Взяла чужая женщина. Может, ей попадутся эти строки, и она его пришлет мне. Я не знаю, почему дают какую-то монополию воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что нас забывает различие полов, что нас страстная дружба. Со своей стороны дружба между юношами имеет свою горячность любви и весь ее характер, та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности. Я давно любил и любил страстно Ника, но не решался назвать его другом. И когда он жил летом в Кунцеве, я писал ему в конце письма «Друг ваш или нет, еще не знаю». Он первый стал мне писать «ты» и называл меня своим «Агатоном» по Карамзину, а я звал его моим Рафаилом по Шиллеру. «Улыбнитесь, пожалуй», Да только коротко, добродушно, так как улыбается, думая о своем пятнадцатом годе. Или не лучше ли призадуматься над своим, таков ли был я, расцветая? Цитата из романа Евгения Нигин «Путешествие Нигина» Пушкина. «И благословить судьбу, если у вас была юность. Одной молодости недостаточно на это». Благословить ее вдвое, если у вас был тогда друг. Язык того времени нам сдается натянутым, книжным. Мы отучились от его неустоявшейся восторженности, нестройного одушевления, сменяющегося вдруг то томной нежностью, то детским смехом. Он был бы смешон в тридцатилетнем человеке, как знаменитая Бетина Вельшляфен. Но в свое время этот отроческий язык, этот жаргон возмужалости, эта перемена психического голоса очень откровенны. Даже книжный оттенок естествен возрасту теоретического знания и практического невежества.